Пели песни, длялись вечной дружбе. Хмельной тори приставал к официанткам, и повар набил ему физиономию. На следующий день расстались. Космонавты остались на остолоках, а консультантов, которым так далеко от дома оставаться не хотелось, тори на своей служебной тарелочке отвез на землю. Они успешно миновали космические заслоны и опустились на пушки леса у великого гусляра. «А может, передумаете?» — спросил на прощание Тори. Минц сделал укол себе, Удалову, а Тори пока остался валюткой Пока не увеличивались, Тори продолжал. «Боюсь, что они пронюхают о вашем возвращении и пошлют сюда киндеров». «Киллеров!» — поправил его Удалов. «Не бойтесь!» — возродил Минц. «Не будет никто на нас пулю тратить». Формально мы никуда, кроме как на рыбалку, из города не уезжали. И за пределы Солнечной системы не вылетали. Нас же нет в списке космонавтов, ни живых, ни погибших. Ну, мое дело предупредить, — сказал Толи. И улетел в галактический центр. А Минц с Удаловым пошли к автобусной остановке. Им еще надо было минут двадцать ехать до Пушкинской улицы. 1977 год. Мечта заочника. Профессор Мин взглядел в окно. За окном сыпал мелкий дождь, не подумая, что середина декабря. Но неочевидные и отрицательные изменения климата тревожили в тот момент Льва Христофорча, а переменные в общественном сознании как раз напротив деловитый как жук-бульдозер сравнивал с землей руины чудесного особняка XVII века, занесенного в списки ЮНЕСКО. В середине того века купец Дениска Перламутров, по происхождению из Любика, разбогатевший на торговле рухлядью, то есть мехами соболей-куниц, посылавший экспедиции открывать Аляску и Калифорнию, вознамерился построить себе резиденцию, чтобы можно было принимать столичных и заграничных гостей. Для этой цели Денис Каперламутров послал в Париж своего пасынка Савелия и его гувернера-китайца Либо посмотреть, что нового творится в зодчестве и принять меры, чтобы самое лучшее внедрить в Великом Гусляре. Савелий... И Либо искренне полюбили недавно отстроенный Версаль, в котором жил французский король. Они прогулялись по паркам и вокруг фонтанов. Потом узнали, где проживают создатели Версаля, и одного из них, немолодого уж Франсуа Леруа, сманили на временную работу авансом вдвое большим, чем тот получил за всю работу от Людовика. А второго мастера, молодого Франсуа Дорбе, боявшегося ехать в ледяные просторы московии просто связали и уложили в длинный ящик на мягкие подушки. С победой они возвратились великий гусляр. Леруа с воодушевлением чертил планы и учил гуслярских ребятишек тонкостям западной архитектуры, а Дорбе, измученный путешествием, бастовал, не принимал никакой пищи, кроме черной икры, и ругался по-французски. В 1666 году началось строительство дворца Дениски Перламутрова, но построить успели лишь небольшой флигель для хранения фарфора. Соседи и конкуренты донесли в Москву о безобразиях Перламутрова. Из Москвы приехала комиссия, заковала Перламутрова в железы и вывезла в Пустозерск, где купца два года томили в грязной холодной яме. Потом его пасанок Савелий, что само по себе является материалом для исторически авантюрного романа, смог подменить отца китайцам Либо, добровольно пожертвовавшим жизнью ради своих добрых русских господ, и вместе с отчимом ушел через Северный полюс в Америку. Там они возглавили сопротивление Апачи американскому вторжению — и оставили бы себе добрую память среди индейцев. Ну, все это дело восьмое, к рассказу отношений не имеет, но является историческим фоном.